Глава 6. Принять потерю. На прошлой неделе Марио позвонил мне и спросил, не могла бы я принять его бывшую супругу Риту, мать Дэвида. Она становится все язвительнее и не может оправиться от своих многочисленных потерь. Он говорит, что очень хотел бы ей помочь, но она еще злится на него и на всех, кто счастлив. Сегодня она приходит ко мне в первый раз. Добрый день, мадам Бурбо. Я пришла по совету Марио, но предупреждаю вас, я не уверена, что вы можете мне помочь. Моя жизнь – сплошная череда неудач. Я часто задаюсь вопросом, чем я не угодила Богу, что он со мной так обошелся. С Марио я разговариваю редко и каждый раз либо не могу сдержать слез, либо начинаю злиться, и он вешает трубку. Мне кажется, он не понимает, каково мне, и я постоянно пытаюсь его в чем-то убедить. На прошлой неделе я встретила его в кафе. Я пришла туда перекусить, а он сидел за стойкой и заканчивал обед. Я села рядом и поразилась его состоянию. Казалось, он стал мягче, не перебивал меня, когда я говорила. Наконец, он сказал, что не в силах помочь мне разрешить мои проблемы, но знает кое-кого, кто точно может это сделать. Даже не знаю, что случилось, он весь светился радостью и был так восторжен, рассказывая о своем начинании, что я решила прислушаться к его совету, и вот я здесь. Я вкратце объясняю ей, что я делаю, и говорю, что могу помочь только людям, которые искренне хотят помочь себе сами и действительно решили улучшить свою жизнь. Когда я спрашиваю, может ли она принять такое решение сегодня, она сухо отвечает. А что, по-вашему, я тут делаю? Разве это не доказывает, что я хочу поменять свою жизнь? Нет, есть люди, которые ходят на индивидуальную терапию лишь ради того, чтобы их выслушали. Они не обязательно хотят принять на себя ответственность за свою жизнь. Они постоянно ожидают, когда изменится их окружение, в надежде, что это сделает их счастливее. А я знаю, что это невозможно. Окружающие смогут к нам по-другому относиться, лишь когда мы начнем что-то изменять в себе. А прежде чем мы сможем изменить свое внутреннее отношение, нам нужно осознать, что именно в нашем поведении не так. Поэтому моя роль заключается в том, чтобы помочь клиентам раскрыть их осознанность. Но прежде всего я должна быть уверена, что клиент действительно этого хочет. И что же мне нужно сделать, чтобы доказать вам свое желание изменить мою жизнь? У меня для вас маленький тест. Прежде всего, хочу заметить, что обычно я разговариваю с клиентами на «ты», если тебя это устроит. Если нет, скажи, и я останусь с тобой на «вы». Ты тоже можешь называть меня на «ты». Прежде чем мы начнем вместе работать, я дам тебе свою первую книгу и попрошу ее прочесть в течение следующей недели. Из твоей анкеты я вижу, что ты никогда не была ни на моих лекциях, ни на семинарах, а также не читала ни одной моей книги. Прочесть эту книгу очень важно. После этого ты поймешь, как ты относишься к моему подходу, и захочешь ли со мной заниматься. Ты согласна? Прочесть целую книгу за неделю вы не слишком церемонитесь. Я такого никогда не делала. Знаете ли, я никогда не знаю, как буду чувствовать себя завтра. Из-за хрупкого здоровья я даже не могу больше работать. А, в общем, ясно. Если таково ваше условие, я постараюсь, но ничего не обещаю. Тебе не нужно ничего мне обещать. Обещать нужно себе самой. Так ты сможешь проверить, насколько серьезно ты решилась улучшить свою жизнь. Некоторые прочитывают эту маленькую розовую книжку за день, так что если ты захочешь, то за неделю вполне сможешь ее осилить. Давай назначим встречу на следующей неделе, хорошо?